Мой внук продолжал, не мигая, смотреть на меня, и мне показалось, что он вот-вот расплачется или выбежит из комнаты. Прошу тебя, Итиро, продолжай играть, во что играл. Итиро еще с минуту смотрел на меня, потом вдруг громко завопил «Я одинокий рейнджер!» «Хай ю, и снова пустился по комнате галопом. Топал он еще яростнее, чем прежде, комната так и тряслась. Я еще немного понаблюдал, как он скачет, Потом нагнулся и поднял его альбом. Первые четыре-пять листов Итиро использовал почти без толку Техника у него, пожалуй, была даже неплоха, но он ни одного наброска, все и до поезда, так и не закончил. Итиро заметил, что я взял в руки его альбом и тут же подскочил ко мне. «Дед! Кто тебе разрешил это рассматривать?» Он попытался выхватить у меня альбом, но я ему не дал. «Ладно тебе, Итиро, не будь таким вредным». Дедушка просто хочет посмотреть, что ты нарисовал теми карандашами, которые он тебе подарил. Он ведь имеет на это право, верно? Я положил альбом на колени и открыл его на первой странице. Набросок очень выразительный, но знаешь, Тиро, ты мог бы нарисовать и получше, если б захотел. Дед, я не разрешаю тебе смотреть мои рисунки. И он предпринял еще одну попытку выхватить у меня альбом, так что мне пришлось перехватить его ручонки. «Дед, сейчас же отдай!» «Хватит, Этиро, прекрати!» «Дай дедушке посмотреть!» «Лучше принеси-ка сюда карандаши, и мы с тобой что-нибудь нарисуем вместе!» «Дедушка покажет тебе!» Эти слова произвели совершенно неожиданный эффект. Мой внук тут же перестал бороться со мной и бросился собирать рассыпанные по полу карандаши. Когда он снова подошел ко мне, манеры его изменились, я сумел его заинтересовать. Он уселся рядом со мной, протянул мне карандаши и, не говоря ни слова, вопросительно уставился на меня. Я открыл альбом на чистой странице и положил на пол перед ним. «Давай-ка сперва я посмотрю, как ты рисуешь, Итиру. А уж потом мы решим, стоит ли мне как-то исправлять или улучшать твой рисунок. Ну, что ты хочешь изобразить?» Мой внук притих, задумчиво глядя на чистый лист, однако не брался за карандаш. «Может, попробуешь нарисовать что-нибудь из того, что бросилось тебе в глаза вчера?» — предложил я. «Ну вот, что ты увидел, как только вы сошли с поезда?» Итиру некоторое время молча смотрел на чистый лист бумаги, потом вдруг поднял на меня глаза и спросил. «А ты, дед, и вправду был когда-то знаменитым художником?» «Знаменитым?» — я засмеялся. «Думаю, что можно и так сказать». «А что, так твоя мама говорит? Папа?» Он говорит, что раньше ты был знаменитым художником, но тебе пришлось все бросить. Я просто вышел на пенсию, Итиро. Все выходят на пенсию, когда достигают определенного возраста. Это вполне справедливо, ведь каждый старый человек заслужил отдых. А папа говорит, что тебе пришлось все бросить, потому что Япония проиграла войну. Я снова засмеялся, потом взял альбом... И еще раз перелистал его, внимательно рассматривая сделанные моим внуком наброски трамваев. Я держал альбом подальше от глаз, чтобы лучше видеть. Понимаешь Итиру, Тиру, когда достигаешь определенного возраста, тебе хочется от всего отдохнуть. Твой папа тоже перестанет работать, когда ему будет столько лет, сколько мне. А когда-нибудь и тебе будет столько лет, сколько мне, и тебе тоже захочется отдохнуть. Итак... Я открыл альбом на чистом листе и снова положил его перед Тиру. «Что ты мне нарисуешь?» «А это ты, дед, нарисовал ту картину, что висит в столовой?» «Нет, ее нарисовал художник Ураяма». «А что, она тебе нравится?» «А ту картину, что висит в коридоре, кто нарисовал?» «Ее нарисовал один очень хороший художник и мой старый друг». «А где же твои картины, дед?» «Они все пока что убраны». «А теперь Тиру. «Давай вернемся к более важным вещам. Что ты мне нарисуешь? Что ты помнишь из событий вчерашнего дня?» «В чем дело, и тиру «Ты что это вдруг притих?» «Я хочу посмотреть твои картины, дед». «Я уверен, что такой способный мальчик, как ты, успел очень многое запомнить. Ты же запомнил, например, ту афишу с доисторическим чудовищем, верно? И я не сомневаюсь, что ты вполне сможешь нарисовать это чудовище». Может, даже лучше, чем на афише. И Тиро некоторое время явно обдумывал мои слова, потом плюхнулся на живот, низко свесил голову над листом бумаги и принялся рисовать. Темно-коричневым карандашом он нарисовал в нижней части листа ряд каких-то ящиков, превратившихся вскоре в очертания городских зданий. Затем на листе появилось огромное ящероподобное существо, оно стояло на задних ногах, грозно возвышаясь над городом после чего мой внук заменил темно-коричневый карандаш красным и принялся рисовать вокруг ящера яркие полосы. «А это что такое, Итиро?» «Огонь?» Итиро не ответил, продолжая решительно чиркать красным карандашом. «А почему там пожары, Итиро? Он имеет какое-то отношение к появлению этого чудовища?» «Электрические провода!» кратко ответил Итиро и нетерпеливо вздохнул. «Электрические провода?» «Так, это уже интересно. Хотелось бы знать, почему электрические провода вызывают пожар. Ты знаешь?» Итиро снова нетерпеливо вздохнул, но ничего не ответил, продолжая рисовать. Теперь он тем же темно-коричневым карандашом изображал в самом низу листа крошечные фигурки насмерть перепуганных людей, разбегавшихся во все стороны. «Здорово у тебя получается, Итиро», — похвалил я. «Пожалуй, тебя стоит наградить». Сходить с тобой завтра на этот фильм. Ты как к этому относишься?» Мой внук помолчал, подумал и поднял на меня глаза. «Этот фильм, наверное, слишком страшный для тебя, дед». «Сомневаюсь», — усмехнулся я. «Но маму твою и тетю Норико он вполне напугать может». Это страшно развеселило и Тиро. Он громко расхохотался, перекатился на спину и, продолжая хохотать, крикнул в потолок. «Маме и тете Нарику будет ужасно, ужасно страшно!» «Зато мы, мужчины, ничуть не испугаемся и посмотрим этот фильм с удовольствием, верно, Тиро? «Завтра исходим, хорошо?» «И если хочешь, возьмем с собой женщин и посмотрим, как им будет страшно!» Тиро захохотал еще громче. «Да тетя Нарика сразу до смерти испугается!» «Это вполне возможно!» — кивнул я и тоже засмеялся. «Значит, решено. Завтра все идем в кино». «А теперь, Итиро, давай-ка заканчивай свою картину». «Тетя Нарико очень испугается. Она захочет уйти». «Возможно. А теперь довольно, Итиро. Продолжай работать. У тебя очень хорошо получалось». Итиро снова перекатился на живот и стал рисовать. Но былой сосредоточенности у него уже не осталось. Он продолжал изображать фигурки бегущих в страхе людей, пока они, совершенно утратив форму, не превратились в непонятные закорючки. А вскоре, совсем позабыв о старании и аккуратности, он просто принялся чиркать карандашом по нижней части листа, как придется. «Итиро, что ты делаешь? Мы ни в какое кино не пойдем, если ты намерен и дальше так безобразничать. Немедленно прекрати!» Мой внук тут же вскочил на ноги и завопил. «Хай ю, Сильвер!» «Итиро, сядь! Ты еще не закончил рисунок!» «Где тетя Нарико?» «Она разговаривает с твоей мамой». «А ты еще не закончил рисунок». «Итиро!» Но мой внук уже скакал прочь из комнаты и во все горло вопил «Я одинокий рейнджер Хай Ю Сильвер». Не помню точно, что после этого сделал я сам. Скорее всего, я еще несколько минут посидел в музыкальной комнате, глядя на рисунок Итиро и ни о чем конкретно не думая. Со мной в последнее время такое довольно часто бывает. Вскоре, впрочем, я встал и пошел посмотреть, куда разбрелись члены моей семьи. Сэцуко я нашел на веранде. Она сидела в одиночестве и смотрела в сад. Солнце светило еще довольно ярко, но уже сильно похолодало. И Сэцуко, заметив меня, передвинула один из футонов на солнечное пятно, приглашая меня присесть. «А мы свежий чай заварили», — сказала она. «Хочешь чая, папа?» «С удовольствием», — сказал я. И она налила мне чая, — а я тем временем тоже оглядел наш сад. Несмотря на ущерб, нанесенный войной, он отлично восстановился, и в нем по-прежнему можно узнать тот сад, который около сорока лет назад посадил сам Акира Сугимура. В дальнем его конце, ближе к ограде, я заметил Норико и Итиро, рассматривавших что-то в зарослях бамбука. Этот бамбук, как и почти все прочие растения, Сугимура в свое время уже взрослыми перенес в свой сад из разных других мест. Говорят, что он часто ходил по городу, заглядывая за садовые ограды, и предлагал внушительные суммы тем, у кого замечал куст или дерево, которое хотел бы пересадить к себе. Если это правда, то растения он подбирал с редкостным умением и вкусом, достигнув в итоге поистине восхитительной гармонии – которую по мере сил стараюсь поддерживать и я. Все растения в саду кажутся выросшими здесь самым естественным образом. Ощущается лишь самый легкий намек на его искусственное происхождение. Нарико всегда так хорошо ладит с детьми, заметила Сэцуко, поглядывая на сестру и сына. И Тиро в нее прям таки влюбился. — И Тиро отличный парень, — сказал я. — Совсем не такой робкий, как многие дети в его возрасте. «Надеюсь, он не причиняет тебе особого беспокойства. Он иногда бывает таким упрямым. Прошу тебя, брони его, не колеблясь, если он станет тебя раздражать». «Он ничуть меня не раздражает. Мы отлично ладим. Например, мы с ним только что занимались рисованием». «Правда?» «Я уверена, что ему очень понравилось. А еще он разыграл для меня пьесу собственного сочинения», — прибавил я. «У него на редкость выразительная мимика». «О, да!» Он часто и подолгу так играет. А он что же, свой собственный язык придумал? Я все прислушивался, да так ни слова и не понял. Дочь засмеялась, смущенно прикрыв рот рукой. Он, наверное, в ковбоев играл. Когда он играет в ковбоев, то всегда пытается говорить по-английски. По-английски? Невероятно. Так вот, значит, что это за язык. Мы однажды водили его в кино на американский фильм про ковбоев. И с тех пор он этих ковбоев просто обожает. Пришлось даже купить ему ковбойскую шляпу с широкими полями. Он убежден, что те смешные звуки, которые он издает, это и есть настоящий ковбойский клич. Странновато звучит, наверное. «Вот оно в чем дело!» — со смехом воскликнул я. «Мой внук, оказывается, ковбой!» Листва в саду чуть покачивалась от слабого ветерка. Но Рико, сидя на корточках возле старого каменного садового фонаря, показывала Итиру на что-то пальцем. «И все-таки», — вздохнул я, — «еще несколько лет назад и Тиро ни за что бы не повели смотреть ковбойский фильм». Сэцуко, не оборачиваясь и по-прежнему глядя в сад, сказала, «Суэти считает, что пусть он лучше увлекается ковбоями, чем идеализирует таких людей, как Миямото Мусаси. Пусть лучше американским героям подражает». «Миямото Мусаси?» 1584-1645 годы, самурай, основатель одной из школ фехтования, знаменитый мастер боя двумя мечами, при жизни не потерпел ни одного поражения, хотя скитался по стране, выискивал себе соперников, в последние годы жизни, став почти отшельником, жил в городе Кумамото, там же и умер. Написанная им книга «Пяти колец», руководство по фехтованию двумя мечами, переведена на многие языки, в том числе и на русский. Вот как? Значит, Суити считает, что это лучше. На Итиру, похоже, ни каминный фонарь, ни то, на что указывала ему Норико, не произвели должного впечатления. С веранды было видно, что он яростно тянет тетку за руку. Сыцуко смущенно рассмеялась. — Вот наглец! Вечно всех куда-то тащит! Что за манера? — между прочим, — сказал я. «Мы с Этиро решили завтра сходить в кино». «В самом деле?» — в голосе Цицуко явственно звучала неуверенность. «В самом деле?» — подтвердил я. Его, похоже, страшно заинтересовал этот доисторический ящер. «Не беспокойся, я прочитал анонс в газете. Фильм вполне подходит для мальчика его возраста». «Да, конечно». «Вообще-то я подумал, что хорошо бы нам всем вместе в кино сходить». Устроить, так сказать, семейный поход. Сыцуко нервно кашлянула и тихо сказала. Это было бы замечательно, но, по-моему, у Нарико на завтра другие планы. Да? И какие же? Кажется, она хотела, чтобы мы все пошли в парк оленей смотреть. Но это, наверное, можно сделать и в другой раз. Я понятия не имел, что у Нарико вообще имеются какие-то планы на завтра. Она определенно ни о чем таком меня не спрашивала. «Кроме того, я уже пообещал Итиро, что завтра мы пойдем в кино, и он наверняка на это настроился». «Ну, конечно», — сказала Сыцуко, «я уверена, он просто счастлив будет пойти в кино». По садовой дорожке к нам двигалась Норико, ее вел Итиро, тянувший тетку за руку. Я, конечно, мог бы сразу спросить у Норико насчет завтрашнего дня. Однако они с Итиро на веранде не остались, а прошли в дом вымыть руки». Так что вопрос этот я сумел задать лишь вечером, после ужина. В течение дня наше столовое место довольно мрачное, поскольку Солнце редко туда заглядывает, но с наступлением темноты, когда зажжена лампа с абажуром, низко висящая над столом, в столовой становится очень уютно. Поужинав мы еще какое-то время молча сидели вокруг стола, читая газеты и журналы, а потом я спросил у Итиро Ну что? «Ты сказал тетя насчет завтрашнего дня?» Мой внук с трудом оторвался от книжки и непонимающе посмотрел на меня. «Так мы возьмем с собой женщин или нет?» — продолжал я. «Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Что им это, возможно, покажется слишком страшным». На этот раз Тиро все понял и просиял. «Да, боюсь, тетя Норико будет страшновато», — сказал он. «Ты хочешь с нами пойти, тетя Норико?» «Куда пойти, тирусан спросила Нарико. «На тот фильм о чудовище!» «Я подумал, что нам хорошо бы завтра сходить в кино всем вместе», — пояснил я. «Устроить, так сказать, семейный поход». «Завтра?» Нарика посмотрела на меня, потом на Итиру. «Дело в том, папа, что мы никак не можем завтра пойти в кино». «Верно, Итиру? Мы ведь идем в Олени парк, ты помнишь?» «Олени парк может подождать», — сказал я. «Мальчику не терпится посмотреть этот фильм». «Чепуха», — заявила Норико. «Мы уже обо всем договорились. На обратном пути мы собирались зайти к госпоже Ватанабе. Она так хотела и Тиро повидать, и мы давно с ней условились. Да и в парк мы давно уже договорились пойти. Верно, и Тиро?» «Со стороны папы было так мило пригласить нас в кино», — вмешалась Сыцуко. «Но, насколько я понимаю, госпожа Ватанабе ждет нас». «Может, все-таки отложить поход в кино на послезавтра?» «Но и Тиро так хотелось посмотреть этот фильм», — запротестовал я. «Я правильно говорю, Тиро?» «Какие все-таки женщины зануды!» Но и Тиро на меня не смотрел, делая вид, что с увлечением читает свою книгу. «Ты бы сказал им сам, этим женщинам», — посоветовал я ему. Но мой внук продолжал пялиться в книгу. «Итиро!» Вдруг, бросив книгу на стол, Он вскочил и опрометью выбежал из столовой. Я усмехнулся. «Ну вот», — сказал я нарико — «теперь мальчик из-за тебя расстроился. Нечего было все портить. Но, папа, это же просто смешно. Мы давным-давно договорились с госпожой Ватанабе. Кроме того, по-моему, Итиру совершенно не нужно смотреть этот фильм. Да он ему и не понравится, я думаю. Верно, Сыцуко?» Моя старшая дочь смущенно улыбнулась. Но все равно со стороны папы было так мило, — тихо сказала она. Может быть, послезавтра? Я вздохнул, покачал головой и снова взялся за газету. Впрочем, вскоре я понял, что ни одна из женщин и не думает сходить за мальчиком и вернуть его в столовую. Пришлось самому подняться и пойти в музыкальную комнату. И Тира не сумел дотянуться до выключателя на стене и включил лишь небольшой светильник, стоявший на пианино. Мой внук сидел на круглой вертящейся табуретке, положив одну щеку на закрытую крышку инструмента, и эта щека, слегка расплющенная а темное дерево, прямо-таки источала неудовольствие. «Ты извини, Итиру, что так получилось», — сказал я ему. «Не расстраивайся. Послезавтра мы с тобой непременно этот фильм посмотрим». Итиру никак на мои слова не прореагировал, и я повторил. «Не расстраивайся, Итиру». Ничего страшного не произошло. Я подошел к окну. Снаружи уже совсем стемнело, и я увидел лишь собственное отражение в темном стекле и полупустую комнату у себя за спиной. Из столовой доносились приглушенные голоса женщин. Выше нос и тиро, сказал я внуку. Не стоит огорчаться. Послезавтра мы обязательно пойдем в кино, обещаю. Я повернулся к нему и увидел, что он сидит в прежней позе, щекой на крышке фортепиано, но пальцы его бегают по крышке, словно он играет гаммы. Я усмехнулся. «Значит так, Итиро, послезавтра мы с тобой идем в кино, и точка. Нельзя же, в конце концов, позволить этим женщинам нами командовать, верно?» Я снова усмехнулся. «А знаешь, что я думаю? Они просто побоялись идти. Тебе так не кажется?» Но Итира, словно не слыша меня, продолжал барабанить пальцами по крышке пианино, и я решил, что лучше оставить его в покое. Улыбнувшись, я тихонько вышел из комнаты и вернулся в столовую. Дочери мои сидели молча, каждая уткнувшись в свой журнал. Я тоже сел и тяжко вздохнул, но ни та, ни другая никак на мой вздох не отреагировали. Я снял одни очки, надел другие для чтения и хотел уже снова углубиться в газету, когда Норико, тихо предложила папа может быть нам выпить чая спасибо нурико но мне сейчас что то не хочется а тебе сыцуко спасибо нурико ну и я пожалуй тоже не хочу какое то время мы продолжали читать в полной тишине затем сыцуко спросила папа а ты пойдешь с нами завтра тогда у нас все таки получился бы семейный выход я бы с удовольствием пошел но у меня завтра есть кое какие неотложные дела «Что ты хочешь этим сказать?» Тут же встряла в наш разговор Норико. «Какие еще неотложные дела?» И, повернувшись к Сыцуко, прибавила. «Ты, папу, не слушай. Никаких неотложных дел у него нет. Ему теперь вообще нечего делать. И он будет просто бродить весь день по дому и хандрить в своей обычной теперешней манере». «Мне было бы очень приятно, папа, если бы и ты пошел с нами», повторила Сыцуко. «Мне очень жаль». — сказал я, глядя в газету. — Но я, увы, не смогу. На завтра у меня есть кое-какие дела. — Значит, ты намерен остаться дома в полном одиночестве? — уточнила Норико. — Ну, если вы все уходите, то мне ничего другого, похоже, не остается. Сыцука вежливо кашлянула и сказала. — Может быть, тогда мне тоже лучше дома остаться? Мы с папой даже еще и поговорить-то наедине толком не могли. Норико через стол в упор уставилась на сестру. «Тебе-то ни к чему отказываться от визита к госпожи Ватанабе. В кои-то веки ты к нам приехала, так неужели ты хочешь все это время дома просидеть?» «Но я действительно с огромным удовольствием осталась бы дома и составила папе компанию. Мне кажется, нам с ним есть о чем поговорить». «Ну вот, папа, видишь, что ты натворил?» возмутилась Норико и, повернувшись к сестре, прибавила. «Значит, теперь мы с Этиру остались вдвоем?» «Ничего, Норико». «И Тиро с огромным удовольствием проведет с тобою весь день», — с улыбкой утешила ее Сыцуко. «В данный момент ты, безусловно, его любимица». Я обрадовался, что Сыцуко тоже хочет остаться дома. У нас с ней действительно практически не было возможности поговорить спокойно, чтобы никто не мешал. А мне, как, естественно, и любому отцу, хотелось побольше узнать о жизни своей замужней дочери, но спрашивать в открытую я не решался». В тот вечер мне и в голову не приходило, что у Сыцуко имеются какие-то свои причины, чтобы остаться дома и поговорить со мной. Возможно, это признак надвигающейся старости, что в последнее время я частенько бесцельно брожу по комнатам. И когда Сыцуко на второй день своего пребывания у нас раздвинула двери гостиной, то обнаружила, что я стою посреди комнаты, погруженной в глубокую задумчивость. — Извини, — поспешно сказала она, — я зайду попозже. Услышав ее голос, я вздрогнул, обернулся и увидел свою старшую дочь, почтительно склонившуюся на пороге. Она держала в руках вазу, полную только что срезанных цветов и веток. Нет, — Нет-нет, пожалуйста, входи, — успокоил я ее, — я ничем особенным не занят. Выход на пенсию позволяет гораздо свободнее распоряжаться своим временем. По сути, это одно из самых больших удовольствий, которое дает выход на заслуженный отдых. Ибо теперь можно как бы плыть сквозь день с той скоростью, какая тебе больше по душе, с облегчением понимая, что и тяжкий труд, и великие свершения теперь позади. Впрочем, я, похоже, действительно становлюсь рассеянным, раз вот так без причины забрел не в какую-нибудь комнату, а именно в гостиную. Ибо на всю жизнь сохранил я, внушенное мне еще моим отцом отношение к гостиной как к святому месту, которое следует всячески оберегать от грязи повседневных дел и забот и использовать только для приема особо важных гостей или для молитв перед буддийским алтарем. Соответственно, и в моем доме гостиная всегда отличалась от остальных комнат более торжественной атмосферой. И хотя я, в отличие от моего отца, никогда не возводил это для себя в правило, но все же возражал, когда мои маленькие дети вбегали в гостиную без особого на то разрешения. Мое уважительное отношение к гостиным может кому-то показаться преувеличенным, но примите во внимание тот факт, что в доме, где я вырос, в деревне Цуруока, полдня отсюда на поезде, мне до 12 лет было запрещено даже заходить в гостиную. Эта комната во многих отношениях служила как бы центром нашего дома, и любопытство заставило меня создать некий образ ее интерьера благодаря случайным и мимолетным возможностям заглянуть внутрь. Впоследствии я не раз удивлял коллег своей способностью, всего лишь бегло взглянув, мгновенно запомнить то, что изображено на холсте. Возможно, за это умение мне следует благодарить отца. Это он, хотя и совершенно непреднамеренно, заставил меня тренировать цепкость взгляда в те важнейшие для формирования личности годы. Но когда мне исполнилось 12, он стал регулярно назначать мне в гостиной деловые встречи. И теперь я попадал в заповедную комнату по крайней мере раз в неделю. Сегодня вечером у нас с Мацуей деловая беседа, объявлял за ужином мой отец. Это означало, во-первых, что я сразу после трапезы обязан явиться в гостиную, а во-вторых, что остальным членам семьи запрещается в этот час даже шуметь поблизости от этой комнаты. Мой отец исчезал там сразу после ужина и минут через пятнадцать звал меня. Комната, в которую я входил, освещалась одной единственной высокой свечой, стоявшей на полу посредине. На татами в круге света, отбрасываемого этой свечой, сидел, скрестив ноги мой отец, а перед ним стояла его деловая шкатулка. Отец с жестом приглашал меня сесть напротив, я садился, и сразу вся остальная часть комнаты за пределами этого светового круга погружалась во мрак. Лишь смутно различал я за отцовским плечом буддийский алтарь у дальней стены или темные складки штор в ольковых. И тут мой отец начинал говорить. Из деловой шкатулки он извлекал маленькие толстенькие записные книжки, открывал их и показывал мне столбцы тесно написанных цифр, что-то без устали поясняя размеренным внушительным тоном. Он прерывался лишь изредка, чтобы взглянуть на меня и убедиться, что я по-прежнему внимательно его слушаю. В такие мгновения я торопливо бормотал «Да, да, конечно». Хотя тогда я, разумеется, еще не в силах был понять, о чем толкует отец. Да к тому же он часто использовал профессиональный жаргон и сопровождал свою речь длиннейшими расчетами, ни малейшей скидки не делая на возраст своего собеседника но я и мысли не мог допустить о том, чтобы прервать его и попросить что-то объяснить. В голове моей крепко сидела мысль, меня допустили в гостиную только потому, что сочли достаточно взрослым, и теперь я обязан понимать все взрослые разговоры. Мое чувство стыда шло рука об руку с ужасной боязнью того, что в любой момент отец может потребовать от меня несколько более пространного ответа, чем «да, конечно», И тогда игре конец. И хотя проходил месяц за месяцем, а отец меня так ни разу ни о чем не спросил, я, тем не менее, с ужасом ожидал каждой очередной деловой встречи. Теперь-то мне ясно, конечно. Отец никогда и не надеялся, что я сумею уловить нить его рассуждений. Но я до сих пор не могу понять, зачем ему понадобилось подвергать меня подобным испытаниям. Возможно, ему хотелось, чтобы я с ранних лет уразумел — Согласно его ожиданиям, в надлежащее время именно мне придется взять в свои руки семейный бизнес. А может, ему казалось, что мне, как будущему главе семейства, совершенно необходимо быть посвященным во все его теперешние решения, чьи далеко идущие последствия повлияют, возможно, на мое положение. И таким образом, как представлялось, наверное, моему отцу, у меня будет меньше поводов жаловаться, если я унаследую не слишком процветающий бизнес. Но однажды, когда мне было пятнадцать, отец пригласил меня в гостиную для беседы совсем другого рода. Как обычно, комнату освещала одна единственная свеча, и отец сидел в центре созданного ею светового круга. Только вместо шкатулки я увидел перед ним тяжеленную керамическую пепельницу и был очень озадачен, эту пепельницу, самую большую в доме, Обычно подавали только гостям. «Ты все принес?» — спросил меня отец. «Да, как ты и велел». Я положил перед отцом принесенную стопку рисунков и набросков. Выглядевшую довольно неопрятно. Бумажные листы были разного размера и качества, и многие сильно покоробились от красок. Я сидел молча, пока отец просматривал мои работы. Он подолгу изучал каждый листок и откладывал его в сторону. Осмотрев почти половину, он сказал, не глядя на меня, «Мацуи, ты уверен, что здесь все твои работы? Может быть, одну или две ты все-таки забыл мне принести?» Я ответил не сразу. Он поднял на меня глаза и спросил, «Ну?» «Да, правда, может быть, одну или две я захватить забыл?» «Вот именно».